страницу Антонио, я вернулась и принесла твои любимые кактусовые рогалики. Ой! А, а кто это Антонио? Мария, это... Ну, это... Это муза. Я не говорил тебе. Я пишу роман. И она посетила меня, чтобы вдохновить. Но, Антонио, почему это муза голая? Мария, муза в чем хочет, в том и посещает. Муза это же нечто божественное. Да, особенно в этот раз. Ну, хорошо. А почему она пользуется моим полотенцем? Это же не клинично. Ну, ну, не переживай. Перед тем, как посетить меня, эта муза посещала врача. В любом случае, она уже уходит, потому что меня она уже вдохновила. Да, мне еще надо вдохновить одного старичка седьмого этажа. А он тоже писатель. Нет, он живописец. Ну, то есть как живо, так, да. Да, с каждым разом Ведь его становится все сложнее и сложнее. А почему? Ну, Мария, ему уже 70 лет. Он э, почти исписался. Ах, Муза, как же вам должно быть сложно приходится Ну, в конце концов, это моя работа. До свидания, Муза. Посещайте моего мужа почаще. Ли Какая приятная Муза. О дальнейшей судьбе мексиканских негодяев вы узнаете в следующих сериях. Продолжение